490. -е. Ритм битвы не есть желание убийства. Утверждаю, что силы, проявленные, не сражаются, но обороняются от хаоса. Так нелегко многим понять, что битва постоянно, но лишь меняется ритмою. Робкие трепещут при одном упоминании о битве и спрашивают, когда же она закончится. Но они совершенно Поникнут, если сказать, что кончится битва с концом хаоса. Не страшно ли это для кого? Но страх не пригоден на путях к братству.